Входя в кабинет Абаскаля, я больше думала о недавнем разговоре с Малинером, чем о предстоящем деле. И то, что я узнала от Абаскаля, не заставило меня скакать от восторга. Он был опытным полицейским, и, по его мнению, расправиться с Вальдесом вполне мог наемный убийца. Только вот зачем тому понадобилось уже после смерти перерезать своей жертве горло? Вскрытие показало, что он сделал это сразу после точного выстрела. Вывод напрашивался сам собой. Предполагаемый убийца получил именно такое задание, то есть речь вполне могла идти о месте, что-то вроде убийства по заранее намеченному плану. — Такое часто случается? — Нет, — признался инспектор. — Как ты понимаешь, заказывая убийство, подобные детали обычно не уточняют. Бывают случаи, скажем, при муфиозных разборках, когда расправа должна выглядеть показательной. Но если надо просто убрать кого-то с дороги, достаточно одного пистолетного выстрела быстро и надежно. То есть, можно сказать так, месть в данном случае маловероятно но не невозможно Да, именно так можно сказать применительно к данному случаю. Убийца выполнил заказ, выстрелив из пистолета, а потом уже не удержался. Если только он не хотел специально дать понять, что это месть, чтобы сбить нас со следа. Обоскаль кивнул, соглашаясь и с такой версией. «А что бы ты сказал про исполнителя?» «Я помогу тебе выйти на пару наших осведомителей. Они знают, кто пользуется таким оружием, но должен предупредить. Вытянуть из них информацию будет очень трудно». «А что, разве твои информаторы ненадежные люди?» «Профессиональное убийство — дело слишком серьезное. Спрашивать про киллера — все равно, что помянуть дьявола. Опасная почва — это все знают». Он протянул мне листок бумаги с именами и адресами. Я вздохнула. Меня тоже не соблазняла мысль соваться в эти дебри. Я, разумеется, предпочла бы заниматься сейчас простым ножевым ударом, нанесенным любителем — Такие истории нам знакомы и привычны. Потом инспектор обрисовал мне общую картину, касающуюся деятельности наемных убийц в Испании. И от этих сведений мне стало совсем тошно. По словам Абаскаля, еще несколько лет назад все киллеры здесь были иностранцами, людьми без гроша в кармане. И они часто проникали в нашу страну нелегально. стоило их работа дешево, Независимо от того, поручалось им избить кого-то или прикончить, да и полиция сравнительно легко отлавливала таких. Затем ситуация усложнилась, нанимать стали более подготовленных киллеров, но тоже иностранцев. Поймать их становилось все сложнее, потому что, выполнив заказ, они мчались в аэропорт с готовым билетом в кармане, и к поискам приходилось подключать Интерпол. Цены подскочили до полумиллиона писет за один заказ. А раз деньги платились завидные, то свои услуги начали предлагать испанцы. Для них главное — гарантия безопасности, потому как они редко хотят бежать за границу. Они действуют крайне осмотрительно, и мало кто готов сдать их полиции, иначе как за весьма приличную сумму. К сегодняшнему дню гонорар за одно убийство поднялся до двух миллионов писет. Некоторые нашли себе крышу в виде контор по выбиванию долгов. Мы эти конторы тщательно проверяли, но ни разу ни в чем таком уличить их не удалось. А «Тебя послушать? Так Испания — идеальное место для киллеров!» «Виной всему наш хороший климат. Вот иностранцы и повалили сюда снова. На сей раз мафиози или просто уголовники, бежавшие от правосудия. Сама знаешь...» Во что превратилась Марбелия? Да, и, полагаю охота на такого крупного зверя — дело не самое лёгкое. Правильно мыслишь, Петра, так что держи глаза пошире, даже если в них налетит пыль. Конечно, подумалось мне всегда одно и то же. Пыль в глазах и грязь на обуви. Мало кто позавидует такой жизни. Гарсон ждал меня в комиссариате, приготовив полное досье. Я вручила ему записку об Аскале с именами двух осведомителей. Он глянул на них своими добрыми оленями глазами, потом нахмурился. «Что-то знакомое?» — спросила я. «Нет, эти не из моих людей. Мои мелкие пташки, инспектор. С их помощью нам никогда не выйти на киллеров. Разумеется, ведь наемные убийцы — это своего рода элита. Хорошие — да, а плохие обычно бывают из самых отбросов». Из тех, кому падать ниже уже некуда. Их мы ловим дня за три. Они или принадлежат к маргинальным группам, или безнадежно больны. Так что терять им уже нечего. Или это обычные уголовники, которым срочно понадобились деньги. Халтурщики, одним словом. Наш-то на халтурщика мало похож. Абаскаль считает, что это настоящий профессионал. Тогда от моих информаторов, как я и сказал... толку шиш. Не беспокойтесь, я этим займусь и допрошу обоих. Нет уж, я сама с ними побеседую. Это небезопасно, любой осведомитель может быть двойным агентом. Я какое-то время с улыбкой смотрела Гарсону в глаза, пока он не смутился. «Что-то не так?» — спросил он, наконец. «Разве мы заключили с вами некий негласный договор, Фермин?» «Мол, вы берете на себя самое опасное, а я что попроще?» «Да нет же, нет, инспектор. Я просто хотел показать себя джентльменом». И «Именно так я и подумала». Он глянул на меня с досадой и был бесконечно прав, придя к выводу, что не заслуживал начальницы вроде меня. По правде сказать, фигура киллера, маячившая за этим убийством, сильно меня беспокоила. За время работы в полиции иметь дело с киллерами мне еще не случалось, и я очень мало что про них знала. Однако, признайся я Гарсону в своих затруднениях, у него тотчас возникло бы желание меня защитить, а этого я допустить не могла. Когда Гарсон начинал проявлять этическую заботу обо мне, он становился совершенно несносным. Я должна быть осмотрительной, удерживать равновесие и не брать на себя никакой ответственности, прежде не изучив как следует ситуацию. А еще нам сообщили, что записная книжка Вальдеса, как назло, тоже никаких следов не давала. Мы по-прежнему находились в тупике. В книжке имелись номера телефонов либо коллег-журналистов, либо людей из близкого окружения Вальдеса, скажем, дантиста. Барселонский журнал, где работал Вальдес, не был, строго говоря, таблоидом. Он определял свое направление как «новости для женщин» и назывался «современная женщина». Я придирчиво его изучила, прежде чем явиться в редакцию, но не нашла ничего, что можно было бы посчитать новостями в привычном значении этого слова. Мало того, все, о чем там сообщалось, запросто могло происходить, допустим, в Древнем Египте. Моды, макияж, прически, дизайн, кулинарные рецепты — а также кое-какие сплетни из жизни актеров или представителей светских и финансовых кругов. Именно в разделе, отданом под сплетни, и помещалась колонка Вальдеса. Я прочитала ту, что была у меня под рукой, не надеясь обнаружить что-то исключительное, и была права. На сей раз Вальдес обратил свое внимание на телекомментаторов, хотя упомянутых там имен я никогда даже не слышала. Писал он также о певцах и танцорах, тоже мне неизвестных, а вот его стиль, полный яда, напористый, оскорбительный, я узнала сразу. Правда, мне трудно было понять, зачем печатать материалы такого рода в женском журнале. Неужели даме, решившей узнать, как бороться с целлюлитом, или как правильно одеться к званому ужину, или как приготовить морского леща, Захочется заглянуть в помойную яму, устроенную Вальдесом. По сути своей, все, что предлагал журнал читательницам, носило характер умиротворяющей и совершенно чуждой агрессивности. Разве имелась какая-то логическая связь между рекомендациями по поводу модных штор для гостиной и описанием скандальных подробностей развода некой пары из актерской среды? Но следом у меня возник другой вопрос, наверное, столь же нелепый, как и предыдущий и он заставил меня вернуться на несколько страниц назад. Я нашла раздел, посвященный домашнему интерьеру. Вот оно. Раздел вела женщина Пипита лисаран Фотографии ее не было. Мне почудилось, что стиль мебели, представленный в ее статье, чем-то напоминал то, что я видела в квартире Вальдеса. Однако я была недостаточно сведущая в искусстве дизайна, чтобы выделить конкретные детали. Схожим казалось мне всё. Шторы неброских тонов, картины, лишённой индивидуальности. Да и сам текст не помог узнать хоть что-нибудь о личности авторши. Она могла быть как молодой девушкой, так и дамой средних лет или даже преклонных лет. Про кресло бутылочного цвета она писала. Теплые обивки в сочетании с формой кресла, рассчитанной прежде всего на удобство, обещают нам долгие часы чтения и отдыха. Это само наслаждение на четырех ножках. «Черт с два!» кому-нибудь удастся выразить свою личность, описывая кресло. «Если бы мне поручили сочинить несколько строк на такую тему...» Я бы наверняка тоже не выжила из себя ничего, кроме штампов и банальностей. И тотчас меня заинтересовал вопрос, а что придумает Пепита Алисаран в следующем номере, когда ей придется рассказывать уже про другое кресло? Однако совсем не эти вопросы должны были волновать меня сейчас. Просто я невольно заразилась царившим в журнале легкомысленным и фривольным настроением. А вдруг оно будет неотделимо и от расследования, которым мы вплотную занялись? Я отправилась на поиски Гарсона. «Младший инспектор, вам придется пойти со мной в редакцию современной женщины». «Я пока еще занят подготовкой материалов для нашей поездки в Мадрид. Закончите позднее. Я очень хочу, чтобы вы пошли со мной». «Не в обиду вам будет сказано, инспектор». но на беседу с бандитами вы меня брать с собой не желаете. А вот в женском журнале вам без меня вроде как не обойтись. Хоть и режьте, не в силах я этого уразуметь. У меня может сложиться весьма субъективное мнение. Я хочу проверить свои выводы на вас. Теперь понятно? Еще меньше прежнего. Ладно, это не имеет значения. Если бы мы делали только то, что нам понятно, мы бы всю свою жизнь не вставали с кресла». Наслаждение на четырех ножках. Как скажете, инспектор, я всегда готов. Гарсон счел за лучшее не спорить со мной. Так обычно ведут себя сумасшедшими. При этом он был уверен, что куда лучше было бы, если бы его шефом был Граучо Маркс. Примечание. «Джулиус Генри. Граучо Маркс». Годы жизни 1890-1977. Американский актер, участник комик-труппы, известный как «Братья Маркс». Его знаменитая сценическая маска. Очки, густые черные брови, усы и торчащие изо рта сигары. Конец примечания. А почему, собственно, я должна вести себя логичнее, чем общество, в котором нам выпало жить, общество, где типы, подобные Вальдесу, пользуются успехом? пока их, конечно, не ухлопают, и где в каждом номере журнала непременно надо описать очередное кресло. Редакция журнала «Современная женщина» располагалась в цокольном этаже здания на проспекте Диагональ. Возглавляла ее женщина лет сорока, которая сразу словно постарела лет на 10 узнав, что мы из полиции. Ее гламурное мировосприятие просто не выдержало подобного удара. Она занервничала и никак не могла сообразить, следует ли выражать нам соболезнования, как если бы мы были родственниками погибшего, или достаточно будет держаться соответственно своему профессиональному статусу. На нашу беду она выбрала первый вариант и пустилась в непомерные восхваления покойного, конца которым не было видно. Терпение мое улопнуло, и я довольно резко ее оборвала. — Сеньора, мы уверены, что Вальдес был хорошим журналистом и замечательным товарищем. Но вы же не станете отрицать. Многие считали его самым настоящим сукиным сыном. Не станете? Щеки ее сделались густо пунцовыми, и это было особенно заметно по контрасту с красивой белой шелковой блузкой. Она забормотала. — Инспектор, я... Гарсон явно счел мою резкость излишней, поспешил взять на себя роль переводчика. «Инспектор Деликадо хочет сказать, что, учитывая остроту статей сеньора Вальдеса, нетрудно предположить, что он нажил себе немало врагов. Не знаете ли вы, не получал ли он угроз, или, возможно, кто-то выражал свое возмущение по телефону либо в письмах? Она очень решительно замотала головой. А был у него в редакции свой компьютер? Да, он писал статьи здесь, но потом все черновики удалял. Он был очень-очень осторожен, как вы, надеюсь, уже знаете. Если желаете, я попробую скопировать для вас на дискету его архивы, но, боюсь, там пусто. Вы можете сделать для нас еще кое-что. Скажите, а редактор, который ведет отдел интерьеров, сейчас в журнале... Она глянула на меня так, словно мой вопрос был верхом эксцентричности. «Да, разумеется, она занята своей работой. А если мы на несколько минут отвлечем ее?» Пока синьора куда-то ходила, гарсон слегка меня подколол. «Что, тоже решили поменять мебель в гостиной?» «Теперь понимаете, зачем вы нужны мне в редакции, чтобы в случае надобности послужить противовесом моей субъективности». — Ну, для начала ваша субъективность уже сыграла свою роль. — Что вы имеете в виду? — Вы рисковато вели себя с главным редактором. Я понизила голос. — Этот журнал меня просто бесит, Фермин. — А ведь он почти не занимается сплетнями. — Знаю, но... — Ладно, потом объясню. За дверью раздались шаги, и в кабинет вошли главный редактор и Пипита лисаран Она была миниатюрной, не красавицей, не уродкой, но сейчас выглядела напуганной. Неужели мы видели перед собой любовницу Вальдеса, женщину, которая сумела тронуть его каменное сердце, и ради которой он готов был изменить свою жизнь, и уже изменил свою гостиную? Откровенно скажу, так вот сразу, с первого взгляда, ответить на этот вопрос я бы не рискнула. Если судить по внешности... Она не принадлежала к тому типу женщин, ради которых мужчина согласится хоть что-нибудь переменить у себя дома, даже воду в вазе. Но Вальдес был не из числа обычных мужчин. На самом деле он вполне мог увидеть в этой невзрачной, тихоне идеальный противовес собственному буйному нраву. То, как держалась сейчас Пипита, тоже не вызывало особых подозрений. На лице ее застыла подходящее к случаю мина, ведь убили ее коллегу. Как я легко догадалась, редакторша решила присутствовать при нашей беседе. Поэтому я поспешила непонятно за что ее поблагодарить, и она, уловив намек, удалилась. «Простите, но мы всего лишь хотели задать вам несколько вопросов о вашем коллеге сеньоре Вальдесе». «Слушаю вас». и тоненький голосок дрожала в круглых глазах, казалось, навечно поселился страх. Вы поддерживали отношения с сеньором Вальдесом вне работы? Нет, конечно. Мы даже кофе ни разу вместе не пили. эрнесто надолго в редакции не задерживался. Писал статью и все. Он ведь каждую неделю ездил в Мадрид из-за своей передачи на телевидении. Работать ему приходилось ужасно много. Я заметила, что она слишком торопилась, порой опережая наши вопросы и слова лились из нее неудержимым потоком. Для детектора лжи это было бы плохим признаком. — вы не помогали ему в оформлении квартиры? Ведь вы в таких делах профессионал. — Я? — Нет, он меня ни о чем таком не просил. — Где вы были 23-го числа в 9 вечера? На конференции, посвященной дизайну, она проходила в отеле «Можестик». Мне поручили написать материал для журнала. И вы, разумеется, готовы это доказать. Да, я была аккредитована вместе с другими представителями прессы, и у меня есть фотографии, где меня сняли во время заседания рядом с коллегами. Как только мы сели в машину, Гарсон заявил, что, на его взгляд, алиби у Лиссаран надежные. А еще, как он считал, ей не было никакого резона врать относительно своих отношений с Вальдесом. Она ведь могла, ничем не рискуя, сообщить, что по-дружески помогла ему получше обставить квартиру. Это вряд ли. Тогда бы получалось, что она бывала у него дома, что она может знать убийцу, короче, у нее могли бы возникнуть сложности. Но зачем ей врать, если мы без труда докопаемся до истины, скажем, опрашивая других журналистов, работавших вместе с ними? Насколько я понимаю ситуацию... Они держали свои отношения в тайне. Вокруг таких, как Вальдес, всегда вертится куча людей, которые только и поджидают удобного случая, чтобы покопаться в их частной жизни. «Инспектор, вы потащили меня с собой якобы для того, чтобы я дал вам знать, когда ваша субъективность перехлестнет через край. Так вот, даю вам об этом знать». «Доказательством моей объективности, к вашему сведению, служат кисти». Гарсон отвел взгляд от дороги, чтобы полюбопытствовать, какого голубя я на сей раз вытащила из рукава. А при здесь кисти? Я помахала у него над ухом номером современной женщины. На фотографиях в разделе дизайна все украшено большими кистями цвета корицы, шторы, обивка кресел, скатерти. И вот ведь какое совпадение! В гостиной Вальдеса повсюду висят точно такие же. — Ну и хрен с ними, с кистями. Небось, это сейчас модно. — Нет, гарсон, просто вы ничегошеньки не смыслите ни в моде, ни в дизайне. — Да я и вообще ни в чем ничего не смыслю. Правда ваша. А еще и не понимаю, с чего это вы вдруг так возненавидели этот журнал. — Я вам уже пыталась когда-то объяснить... По-моему, такого рода женские журналы еще хуже, чем журналы, посвященные сплетням. В конце концов, любовные истории знаменитостей — тема общая. А вот то, к чему стремятся здесь, — это настоящее рабство для женщин. Я воспользовалась остановкой перед светофором, чтобы показать ему несколько мест. Вот, прочитайте, пожалуйста. Раздел, посвященный красоте. Ухаживай за своей кожей с помощью соответствующих кремов. И тут же на выбор. Очищающие, утренние, вечерние, для солнца, для после солнца, для кожи вокруг глаз, для кожи вокруг губ, для отшелушивания мёртвых клеток, для тела, для бюста. Раздел здоровья. Здоровые диеты для похудения, для того, чтобы волосы были блестящими, чтобы ногти были крепкими. Гимнастика на каждый день. Сеансы ультрафиолетового облучения. Возможности косметической хирургии. Веки, липосакция, увеличение или уменьшение груди, увеличение губ. Раздел кулинарии. Меню, чтобы твоя семья каждый день питалась по-разному. Раздел дизайна. Иди в ногу с модой. Ты сама сумеешь сменить обои. Наша машина уже какое-то время снова ехала. Ну что, продолжать? Младший инспектор помотал головой и погрузился в тяжелое молчание. Я решила, что он обдумывает услышанно, и даже понадеялась было, а вдруг наши мысли совпадут. «Вы думаете, женщина способна заниматься всем этим одновременно? Думаете, у нее в голове или в распорядке дня останется место для чего-то по-настоящему интересного, ну, хотя бы для личных радостей?» Гарсон по-прежнему молчал. я уже собиралась продолжить свою речь, становившуюся все более пламенной и воинственной, когда мой спутник выдавил из себя. Но ведь мы, мужчины, тоже читаем спортивные журналы и газеты. Ну и? И если тебя слишком волнует место твоей команды в турнирной таблице, смена тренеров, очки в лигах, заявления игроков и прочая ерунда, ты тоже рискуешь кому-то показаться ненормальным. «Ну, наконец-то мы с вами хоть в чем-то пришли к согласию. В первый раз за целый день. Вы закинете меня домой, фермин На сегодня с меня хватит. А кисти? Что? Как вы намерены поступить с пепитой Лиссаран? Постараемся, чтобы ее опознал Мальофре. Что? И каким образом, позвольте спросить, вы собираетесь это проделать? Что-нибудь придумаю». Сейчас у меня просто нет времени на размышления, вернее, пора начать размышлять, каким кремом намазаться, прежде чем натянуть пижаму. Подойдя к двери, я заметила свет на кухне. Боже, неужели я могла забыть про Аманду? Ни в коем случае. Я прекрасно помнила, что она известила меня о своем приезде, и я даже запланировала ужин в одном из ближайших ресторанов. Открыв дверь, я окликнула ее. Сестра тотчас откуда-то вышла, я поразилась, насколько ее подлинные черты стерлись из моей памяти за время, прошедшее с нашей последней встречи. Ощущение получилось странное. Искренняя радость переплеталась с сознанием, что все эти месяцы я была лишена общения с дорогим мне человеком. Мы со смехом обнялись прямо в прихожей, Нас радовало, что в конце концов мы все-таки чувствуем себя сестрами. И тут почти сразу же я увидела, как команда перешла от смеха к слезам.